Глава вторая. Дальше ехали в тягостном молчании. Выходит, по пятам уже гонятся люди о Гимаса, сам Гимаса освободился, таки проклятый. Мог быть уже впереди всё-таки маг, того и гляди им засаду устроит. В чужом краю врага ведь в каждом встречном. Ходи и боись. Будь готов дать сдачи раньше, чем на тебя замахнутся. Дорога шла укатанная, копыта расплёскивали грязь, но дальше была твёрдая земля. Унешли спора, но панура. Чуствовали тревогу всадников. Мурак сидел в седле неподвижный, как чёрный валун, когда в поле зрения оказался Олег. Раздражённо рявкнул: "Всё ты виноват. Краденное до добра не доведёт. Мало в детстве пороли". "Я? Так мы ж все летели". "Крал ты, а нас с стархом повёз на краденом. К тому же озябли, вороны клевали. Потому мордух и злобствует". А верхатый старенький, потёртый и в дырках, у них не было шкур, сухо ответил Олег. Лицо у Олега было серьёзным и мрачным. Дикие они, понимаешь? Поэтому все и на коврах. Но поверь, из-за ковра он не станет злобствовать, а вот хвост прищемили больше, чем выказывает. Мы какими вышли из леса? В соплях путались, левую руку от правой отличить не умели. Коней за драконов считали, бронзу в глаза не видели. Все дубинами да камнями, но выжили, уцелели, а вдобавок вышли в степь, их низнесли кимирийский каганат. Конечно, повезло, победили не умом или силой, а удачей, но Мардух ты этого не знает. Он мог слышать, маги слышат далеко, что мы поклялись найти и уничтожить власть злых магов. Наши угрозы трудно принять всерьёз, но старые люди предусмотрительны и осторожны. Марк слушал, кивал, отвлекался, покрикивая на коня, оглядывался на отставшего дудоря. Когда Олег закончил долгое объяснение, сказал неторопливо: "И рунду порежь, мордух мог бы влупить сам, с нас бы не ток перья, но и чешуя слетела бы и рога". Олег сказал также глухо: "Маги, они люди, а не боги. Могут не всё, но и то, что могут, стараются делать руками слуг". Ехали молча. Наконец Мурак заметил гробавым голосом: "И скажу, что живут хреново. Мы ж руками слуг, ежели слуги эти каганы, цари, императоры, небо стали затягивать тучи, низкие, тяжёлые, словѣщи, тёмные. Кони уже сами избегали низин, там скапливалась вода, а вершинки, продуваемые ветром, были сухими". Трава пёрла ввысь богатырская, чиркала по сёдлам, сбрасывала капли росы в сапоги. Олег мрачнел, отвечал не впопад, наконец выговорился на тугуй: "Мне кажется, мне чудится, на перерез двигается целый отряд". "Худивил", буркнул мрак. "Что ж, но если мне ничего не мешало, вооружены?" Олег кивнул. Он был бледным и растерянным, до зубов Вообще у меня погонюющее чувство. Беда слишком близка. Переел, должно быть, предположил Мрак брезгливо. Или перегрелся, добавил Таргитай. Э, перемок. Беда чересчур близка. Мрак покосился на их встревоженные лица. Ариска гордо выпрямилась, надменно опустила ладонь на рукоять меча. Мрак поспешно отдёрнул пальцы от секиры, одевка будто выпиразнивает. «А может, бросимся на них?» — предложил он и оскалил зубы. «Мрак! Их не меньше сотни!» — сказал Олег очень серьезно. «Вы что, успеют разбежаться?» «Нам бы самим схорониться!» Лиска негодующе фыркнула, остальные поехали за оборотнем молча. Деревья раступились, широкие, раскидистые. Такие растут только в степи. Кусты затрещали, пропуская коней. Копыта ступали мягко в сочной траве. Муракс соскочил, стал ждать секиры в обеих руках. Лук и стрелы остались в седле, а коня привязал рядом. Таргита из снехота спрятал дудочку, нащупал быстро теплеющую рукоять меча. Иногда словно бы слышал далёкий кровожадный зов. Сердце колотилось чаще, кровь бросалась в голову. Хотелось выхватить молодецкий меч, в сладком упоении кинуться на врага и рубить, расстегать до пояса, сносить головы, слышать крики ужаса и предсмертные хрипы. Он одёрнул руку, поглявогляделся. Мрак в раздражении отвернулся. Повезло дураку, да пользоваться не научили. С таким мечом весь белый свет завоевать можно не глядя чужи икони шли по двое в ряд лёгким размашистым шагом воины в кожаных панцирях в вылочных остроконечных шапках а лишь у переднего бронзовые помимо пики и аркана у каждого были мечи и колчан со стрелами ещё по два лука такого вооружения не вро ещё не видывали впереди ехал высокий поджарый воин Панцер был плотно обшит бронзовыми бляшками, что налезали одна на другую, как рыбья чешуя. С металлической шапки на спину и плечи падала кольчужная сетка. Забрало закрывало всю верхнюю часть лица. Сквозюзьки щели в блестящей бронзе мрачно сверкали глаза. Олег кахнул тихонько. А мрак поспешно зажёл таргита и урот. Ежели каркнет, то уж на весь лес. Привет, натура такая. Глаза таргитая полезли из орбит. Он знаками показал Мраку, что нос забит соплями, задохнётся. Мрак отпустил ладонь, взамен дал обнюхать кулак. Всадники проехали настолько близко, что донёсся запах немытых тел. На открытом подбородке переднего воина багровели свежие шрамы, кое-где была тёмная корка крови. Рядом выселся на тяжёлом коне крупный воин, в плечах широк, шея как ствол столетнего дуба. Гулким, как из-под коня голосом, пробасил: "Проще ли объявить награду, а самим пировать в местной корчме? Мы ведь ветераны битв, а не презренные худоловы". Педнев всадник ответил свирепым голосом, от которого у таргита побежали мурашки по спине: "Мардух послал нас не зря". Послал бы воинов попроще. Стыдно. Сотни-то за тремя. Проехали. Мрак напрягал слух, но Таргитай яростно завозился, начал драть ляжку ногтями, куснул муравей. Мрак едва различил искаженные от сдавленной ярости слова. Я сам засаду, как только. Мрак с наслаждением дал Таргитаю по шее. Тот ткнулся в грязную землю. Олег дышал тяжело, глаза блуждали. Морак проговорил тихим голосом: "Либо я слеп, либорихнулся. Это Агимас?" Он подтвердил Олег мёртвым голосом. Надо было зарезать даже связанного. В общем, он бы точно зарезал, и не просто бы зарезал, а Он оглянулся на рыжеволосую и умолк. Алиска отвязывала коней, но уши её шевелились. Спина была напряжена. Мурак в задумчивости почесал непривычно голую грудь, ну, почти голую. Волосы отрастают всё-таки медленно. Здорово до пекли. Всё забыл, даже своё имя и род. Остаёла только ненависть в душе и в чёрном сердце. "Олег сказал, повторяя больше. Друзья могут быть фальшивыми, а вот враги всегда настоящие". В тягостном молчании вывели коней. Подул холодный северный ветер. Игорь даже не заметили, что воительница и без того крохотная, сжалась в комок, пытаясь удержать остатки тепла. Мрак же всё замечал, но только хмуро скорлил зубы. Олег же, погружённый в думы, обратил внимание не раньше, чем серодобольный таргитай расковырял мешки, укрыл рыжую покрывалом из старой шкуры. Она только смотрела благодарными глазами, но она шептать уже ничего не могла. Губы посинели и распухли. Заночевали в лесочке, не успев добраться до села или деревни. Лиська едва не влазила в середину костра. Пропахло огнём, гарью, и едва перестала стучать зубами, прильнула к Таргитаю, где перехлёстывались с Агимасом на великом празднике певцов, ответил Таргитай самодовольно. Он бросил на Олега победный взгляд. Ещё в Кемирийском царстве, Алиска ахнула. Агимас пел, а что у него с лицом? Шура был совсем свежий. Это Олег разукрасил. Лиська с недоверием оглянулась на волхва. Олег с отстранённым видом чертил прутиком на земле. На просветлённом лице были отрешённость от мирских дел, мудрые раздумья. А как же он мог? Ему лучше под горячую руку не попадаться, зашибёт. Алиска снова покосилась на задумчивого волхва, спросила шёпотом: "Наверное, Агимас плохо пел?" "Нет. Это Олег Медведь на ухо наступил. Утром мрак поднялся, как всегда, первым. Он так считал. Но на этот раз Олег уже сидел возле прогорающего костра. Багровые угли потрескивали, рассыпались, а волхв сидел задумчиво, тыкал в них прутиком. Не ложился. Волхвы спят мало, волхв не певец. Не защищай байбака. Ты раньше шторс спал без задних ног. Меняешься, Олег, меняешься. Тэр кто уже изменился. Не так заметно, но песни стали иными. Мурак. Я чую, что нас опасаются всерьёз. Мурак принебрежительно хмыкнул. Чуйтон. Вещь чуи не видно. Почуй, как нам добежать к мировому дереву или до полсте обдирая локти. Если надо, то и обломовая ногти и царапая пуза. Я в самом деле чую, смутно, как сквозь густой туман. Когда звуки идут с разных сторон, сейчас мы слепые котята, но когда добудем, ежели добудем, то тогда даже сильным магом тягаться с нами будет непросто. Алиска проснулась, потянулась сладко, заметив Олега насторожилась, маленькие ушки заметно зашевелились. Марок понизил голос. Торопиться прихлопнуть нас раньше? Да. А мы должны успеть захватить жезл. Мрак двинул углыбами плеч. Ну, и не прочь уцелеть и потом. После короткого завтрака снова седлали коней. Потянулась холмистая равнина, трава торчала странно жухлая, словно её только что опалило. Олег тревожно ёрзал, поглядывая на мрака. Уботин тоже хмурился, при вставал. Перехватив взгляд волхва, процедил: "И звери, и птицы даже в чёртовых песках живо наишуруют вовсю". А здесь, здесь даже муравьёв нет. Таргитаев слышал и возразил убеждённо. Муравьи они везде живут, даже в иры. Лиск тихонько вздохнула. Что у этих странных людей за вирой такой, где картч мы, муравьи? Марак подумал, сказал нерешительно. Думаю, боги муравьёв тоже делят, кусачек в подземный мир к ящеру, а мирных земледельцев вирой. Олег заметил хитрый блеск в глазах оборотнив вспыхнул. Мураши не виноваты, что одни родились кочевыми скотоводами, тлеводами, а другие — жнецами. Мрак, я побаиваюсь, что вот-вот вляпаемся мы во что-то похуже, чем засады Агемаса. Хотя, честно говоря, не представляю, что может быть хуже. Но здесь может обитать такое, отчего бегут даже муравьи. Но Бурьян-то ведь остался. Бурьян он бегать не наловчился. Да и кому он нужен? Да мы тоже вроде бы. А вон какие силы за нами это чтоб землю ковырять или скот пасти. Таргита приотстал, тихонько заиграл на дуде. Новая песенка рождалась легко, и это не нравилось. Он знал, что он лодырь, работать не любит, ему даже почему-то не было стыдно, что бегает от работы как пёс от мух. Но вот песни, которые складывались легко, душу не трогали. И снова трудолюбиво перекладывал слова, прикладывал одно к другому, так и эдак Пробовал на разные голоса, мелькнула мысль, что Олег, похоже, составляет заклятие, только вох подбирает. Слова точные, умные, ими можно камни двигать, а ему нужно искать острые, цепляющие душу, чтобы на сердце оставались царапины. Мрак тоже ехал погружённый в несвойственные ему тягостные думы. Вздрогнул, когда догнал Таргитей. Я чую какую-то грозу. Брак взорвался. Брысь Этот тоже чует, я ещё вас заберу. Доброхтлиискни да черта не чует, настоящая женщина. Воительница на всякий случай сердито сверкнула глазами. Вы бы ротим похвалил, ну, как-то странно похвалил. Волчий юмор только волкам ясен. В низких тучах сверкнула ветвистая, как корень дерева молния. Земля качнулась, под ногами задвигалась, глухо зарычало. Загрохотало ещё. Впереди начала вспучиваться земля.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 Мрак длинный и страшно выругался. В ответ загрохотало громче и яростнее, словно наверху поняли. Огромная, как ствол дерева, молния ударила коню под ноги. Перепуганное животное взвилось на дыбы и замолотило копытами. Таргитай, чуткий, как все певцы, ухватил за повод коня Олега, повернул и погнал своего вскачь. Лиска неслась рядом с волхвом, неслышная и неотвратимая, как тень. Холм за спинами продолжал вспучиваться. Глыбы катились с вершины, и из развороченной нары повалил пар. Земля качнулась, словно на плату перепрыгивали дановские пороги. Конь трясло, подолегом рухнул на полном скаку. Волк слетел через голову, ударился о землю так, что едва не вышел блад дух. Подхватился ошалелый, в трёх шагах бился, пытаясь встать его конь. Олег силой дёрнул его за узду. Таргитей не успела оглянуться, как волк снова оказался в седле. Конь хромал, Нам мчался подгоняемый ужасом. Хоумра рассыпался. Серая вершина внезапно стала ярко-красной и пошла вверх. Мороз пробежал по спине Олега. Из развороченной земли показалась голова из палинского зверя. Красная, будто вымозанная охрой чудовище, тупо озиралось, не понимая, как и почему забралось из родного мира Подземелья в страшный и чудовищный мир Надземелья. Олеська посматривала на волхва. Другой бы разбился или хотя бы охромел, а этот человек с печальными зелёными глазами только куоркнулся и даже коня поднял. А ведь слабейший из троих, даже Линтяя и Жрун с дудочкой шире и крепче. Как раз у Линтяя за плечами торчит рукоять страшного меча. Олег обронил как-то, что ни один смертный не мог взять. Сгорал, но пьяных и дураков в боге жалеют. Дурак уже не человека, полчеловека, а то ещё меньше. Мрак начал сидеть сквозь зубы ругань. А если бы это было заклятием, подумал устрашённый Олег, небо погребло бы их под обломками. На перерес им двигалась чёрная масса. Вскоре все уже различили десятка три садников. Таргитай скакал задним, в тревоге оглядывался на далёкого зверя. Тот уже выбрался весь, похожий на огромную жабу размером с амбар. Хум просел, расплющился. Зверь словно бы раздумывал Полезть ему обратно, или же раз уж выбрался поохотиться в незнакомых местах. Всадники рассыпались полукольцом, неслись вскачь, кое-где уже оголили мечи. Невры различали смеющиеся лица. «Фагимасат!» — выкрикнул Таргитай с тоской, и поправился. «Агимас!» Он растерялся, вертя головой, и не знал, что лучше — оринуться на зверя или на всадников Агимаса. А гимор страшнее подземного чудовища, слишком долго злобу копил. Человек он всегда страшнее зверя, когда он сам зверь. Только скачущий впереди всадник не смеялся. Его лицо было темнее грозовой тучи, а в глазах блестели молнии. Он хищно пригнулся к гриве коня, руку с мечом отпустил, нагнетая тяжёлую кровь для удара. Олег Завопил Таргитай: "Делай что-нибудь, что угодно, хоть снова землю. Я уже чую, как с нас сдирают шкуры". Олег выпустил поводье, конём управлял ногами. В небе плыхнуло багровым. Затем красное сменилось лиловым, воздух стал холодным. Подул сильный встречный ветер. Замелькала белая. Впереди ветер закружил вихрь снежинок и бросил их в разгорячённые лица. "Ещё!", кричал Таргитай. "Давай ещё, всё, что знаешь!" Мрак начал осаживать коня, в руках появился лук, лицо было угрюмое, успеет поразить двух-трех, а потом налетят и сомнут. Взгляд упал на группу деревьев, те раскидисто росли на просторе, ветви опускались почти до земли. Раскинулись во все стороны, захватывая в зеленые пригоршни как можно больше солнца. «Туда!» – заорал он. Невры пронеслись через рощу и вылетели с другой стороны. Мрак соскочил, расставил ноги шире. Тетива звонко щёлкнула, второе перо меркнуло раньше, чем из Гои и Лиска соскочились с коней. Пока изготавливались к бою, Мрак выпустил все стрелы, соскочил и шагнул навстречу всадникам. Секира взлетела над его головой. Всадники торопливо удерживали разгорячённых коней. На открытом просторе окружить да изрубить мечами. Здесь же галопом не проскачешь. Толстые как брёвна таранов ветви опустились до земли. Двое наскочили на мрака, тот взревел как разъярённый медведь. Секира столкнулась в воздухе с мечами. Сзади раздался отчаянный крик. Вырвался пешим с вытороченными глазами и белый как мел таргитай. В его руке страшно сыпал шипящими искрами длинный меч, раскалённый до бела, словно только что сдёрнутый из расколотого молнией неба, хищный, алчущий крови. Мрак — закричал Таргетай тонким сорванным голосом. — Вперед, не вылезай! Олег и Амазонка одновременно выхватили оружие, а на меч он замахнулся с жезлом. Даже не обменявшись взглядами, они соскочили с сёдел и стали спинами друг к другу. Брак закричал свирепо. — Дурень, твоя бронзовая палка не спасет! Чары давай! Таргетай при слове Дурень недоуменно взглянул на свою руку. У него вроде бы не бронзовая палка вовсе. Что это мрак путает? Заговаривается. И в тот же миг меч дернулся, едва не вывихнув кисть. Звякнул металл. В воздух взвились обломки мечей, а меч врубился в живую плоть. Таргетай ощутил наслаждение. По жилам пробежала сладкая волна. Жутко закричали умирающие. Конь с рассеченной шеей отпрянул и завалился на бок. Таргетай отскочил к мраку. Тот дрался с тремя. Разрубил врагам головы и плечи, снова ощутил сладкую звериную радость убийства. Ух, стоял на коленях, чертил колдовские знаки. Амазонка отчаянно вертелась над ним, отбиваясь от четырёх. Её пока что спасала скорость, но уже один подкрался сзади, занёс руку с зажатым коротким копьём. Таргитей поспешно прыгнул, успел достать концом меча хитрица. Меч заблестел вокруг Олега. Металл зазвенел чаще. Срожённые начали падать во все стороны. Внезапно что-то холодное ударило по голове. Таргитей в страхе вскинул голову. Снова холодный и скользкий шлёпнул по щитки, упал в траву. Алиска в изумлении вскрикнула. Нападающие в замешательстве отступили на пару шагов, подняли головы. Из низких туч тускло блестел мокрыми боками сыпалась мелкая рыбёшка. Ветви шелестели, рыбу подбрасывало, шлёпалось на головы и плечи, билось в траве, вскидывая билесы и животы и беззвучно разевырты. Кони ржали в страхе, поднимались на дыбы, нарывались бросить всадников. Кто был пешим, пятился к своим коням, ловил за повод. Но рыбёшки падали и на коней, застревали в сёдлах. Таргитай покрылся слизью, словно весь день ловил ужжаб, запахлый сыростью и тиной. Олег принялся чертить очередной круг. Мрак, пятясь, к ним заорал. — Жруны чертовы! Рыбку им! Лучше б камни с неба! Вокруг Олега на миг блеснуло лиловое облачко. В лучах заворчало. Таргитай ударила по голове. Да так, что он упал на колени. Послышались испуганные крики. Таргитай поспешно вскочил на ноги, судорожно выставляя меч, не понимая, почему тот не дергается навстречу опасности. В двух шагах на поляне бился, подминая траву, огромный сон. Содники вскрикивали, пытаясь укрыться под деревьями. Кто-то так и застыл, не в силах сдвинуться от изумления. Из низких туч падала крупная, толстая рыба, такой не видели в здешних реках. Как сквозь стену Таргита услышал горестный вопль мрака. С кем я связался? Таргита ринулся к мраку. Вместе набежали на самую крупную группу. Те опомнились, подняли мечи, но мечи и секиры вырубили треть. Прежде чем Урак вскрикнул: "Задыхайся! Прикрой меня. Я дойду к Шалудиевому". Он был в крови, чёрные волосы слиплись, торчали как у ежа. Меч блестел, едва не поворачивал кисть. Таргитей ухватился двумя руками. Если выпустит хоть на миг, меч упадёт в траву недвижим. А самому Таргитею с его умением воевать сражаться только с грибами, да и то с мелкими, как говорил Урак. Таргитей рискнул оглядеться. Сердце сжалось. Их окружали а Мрак шатается и с трудом поднимает тяжелую секиру. Защитить себя Таргитай сумеет на твой чудесный меч, но вот Мрак погибнет, погибнутый Олег с Лиской. Агимас с обнаженным мечом, лучший боец в тюрингском Каганате, вперед не бросается, знает мощь меча бога войны, но живым не выпустит и его самого достать никак. Крики ужаса на миг оглушили Таргитая. Он едва не упал, перестав упираться в надежную спину Мрака, похожую на ствол столетнего дуба. На зелёной траве, залитой кровью убитых и раненых, кто-то пытался ползти, а на трупах лежала крововленная секира мрака. Ещё в чаще мелькнул, убегая, огромный чёрный зверь. Таргитай заорал, бросился из последних сил вперёд, перед ним расступились, успел достать только одного. И тут же бегом вернулся к Олегу, рассёк двоих. Алиска бросила благодарный взгляд, а Олег пролепетал торопливо: "Я я сейчас, сейчас. Где мурак? Он ранен, но о себе он позаботится", выдохнул Таргит и рванул назад. Он с криком вцепился в рукоять меча, а тот описал сложную колдовскую фигуру, и с треском разлетелись в щепки три стрелы. Алиска жалобно вскрикнула. Четвёртая ударила её в левую сторону груди. Она опустилась на землю, Олег начал ощупывать ее плечо, но она с гримасой болью высвободилась. «О себе заботься! Кольчуга тонкая, но держат!» Сзади раздались крики. Многие повернулись, смотрели уже не на прижатых к дереву беглецов. Таргитай хрипло велел. «Останься с ним, я отлучусь!» Набежал на противников, обрушил огненное лезвие. Металл бога войны рассек войлочный шлем, череп, развалил надвое гортань, язык свесился на одну сторону. Разрубил грудь вместе с бронзовыми бляхами, и всё это время Таргита ощущал звериную радость, наслаждение, а в сердце водопадом вливалась недобрая мощь. Перед ним мелькали бледные лица с вытаращенными глазами. Временами Таргиту казалось, что он даже опережает движение меча.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 Воины метали дротики, но волку вертывался, хотя на лобастой голове кровоточила открытая рана, а на плече и боку шерц слиплась от крови. «Держись, мрак!» — заорал Таргитай. Оборотень с рычанием метнулся прямо в лицо Агимасу, вцепился. Агимас выронил меч и ухватил зверя за горло обеими руками. Таргитай взревел, дико завизжала лиска, навалились из последних сил. Воины попятились. Трое упали с разрубленными головами. Уцелевший бросились к своим коням. За гаем осталось не больше десятка коней. Их держали молодые воины. Из-за деревьев выскочила пятеро. Без оружия, растрёпаны и дрожащие, ухватили коней и унеслись. Последним из гая выскочил развивая гриву коня Гимаса. Хозяин лежал у него на спине, обхватив шею обеими руками. Лицо Гимаса было залито кровью, и её встречным ветром срывало и размазывало по конскому крупу. Таргита тяжело дышал, протянул руку, чтобы поддержать Лиску. Огромный волк ударился о землю, приподнялся уже в людской личине, но охнул и завалился на бок. Лиска, позабыв страх, кинулась к обретню, с трудом перевернула на спину. Врак был бледен, в лице ни кровинки. Губы посинели, а лишь слева на лбу из глубокой раны всё ещё сочилась кровь. Кровь была на груди, на плече. Таргита изусил губы и огляделся. Олег, бегом сюда! Перед ним шумно плюхнулось с дерева нечто крупное, серое. Сильнее запахло лягушачьей кровью и тиной. В траве тяжело ворочился крупный рак, стриг воздух грозными клешнями. Зашелестело. Просекая листву, подали раки невиданной величины. Сергейтый плюнул и бросился за деревья, там, где оставил волхва. Алиска обогнала, громко вскрикнула. Волх лежал, раскинув руки, неподвижный, и ещё бледнее мрак. Губы едва шевелились. «Заткни ему пасть!» — крикнул Таргитай в страхе. «А то еще жабы посыплются, а от них бородавки!» Лизка упала на колени, ухватила голову Олега в обе ладони. Глаза его оставались закрытыми, он что-то упрямо шептал. Она наклонилась и, видимо, выполняя приказ Таргитая, припала красным горячим ртом к его синим безжизненным губам. Таргитай махнул рукой, бегом вернулся к мраку. Огорьсен открыл глаза, пугающий чёрный, из залитыми кровью белками, слабо шевеля губами. Таргитай не расслышал, но закивал. Я сейчас поймаю коней, надо надо ноги уносить. А кого теперь, прошептал мрак. Далёкий гул данил всё громче. Земля подрагивала, словно с неба падали скалы. В страдальческих глазах мрака появилось понимание. Цепляясь за Таргитая, поднялся, перекосился. В Бакузе ела кровавая рана. Что там с волхвом? Перетрудился, буркнул Таргитей. Сперва из-под земли достал он ту красную жабу, вот-вот прыскнет, потом рыбу, раков, раков. Не понял он, рак. Раков-то зачем? Ну, наверное, за тем же, зачем и рыбу. А как он сейчас? Как в беспомясти. Раки его доконали.